Глава 12 Концерт в рабочий полдень лихо начал Александр Градский со своим яростным стройотрядом. Песня была напористая, мелодичная, гласистый певец брал любые ноты. Возникло острое желание бросить работу к чертовой матери, уехать подальше в тайгу, к романтике, болотам, комарам. Лысоватый вахтер вытянул руку, убавил громкость радиоприемника. «Валентин Сергеевич, я на минутку». Через проходную прошмыгнула девушка в кардигане с замысловатым рисунком. Заспешила к поджидающему её вестибюле молодому человеку. Вахтер был непреклонен, делал вид, что не узнает группу товарищей. Удостоверения комитета впечатления не произвели. Пришлось копаться в бумагах, искать выписанный неделю назад временный пропуск. «Сегодня последний день», — изучив бумагу, бдительный страж поднял глаза. «Завтра этот пропуск будет недействительным. Примите меры, товарищи». «Мы поняли, спасибо». Михаил сдержал раздражение. Большинство ограничений в этой стране касались собственных законопослушных граждан. Шпионов бы с таким усердием. Рабочий день был в разгаре. До обеда оставался час. Себмаш-проект работал, сновали люди с деловыми лицами, скрипели кульманы. За закрытыми дверями гудел ротатор аппарат для размножения чертежей и рукописного текста. На третьем этаже было сравнительно тихо. На столике в холле стояло новое фото в траурной рамке. Неделю назад это был Запольский, теперь мышковец Галина Сергеевна. Снимок был сделан в тот момент, когда она не испытывала раздражения, улыбалась и неплохо выглядела. В вазочке рядом с фото стоял букетик с ранними садовыми цветами. У столика остановился мужчина в мешковатом костюме. Сделал печальное лицо и отправился дальше. Сотрудники разбрелись. «Идем в — сообщил на утренней летучке Кольцов. «Другого способа не вижу». Но без полета воображения, товарищи. Штейнберг, будучи в бегах, теоретически мог связаться со звонарем и сообщить, что он уже не в деле. Телефона в стране хватает. Поэтому думайте, прежде чем что-то говорить. В районе женского туалета шептались молодые женщины. «Джинсы из отечественной ткани?» фыркала фигуристая девица. «Нет уж, Лизок, спасибо, не буду. Рогачева в субботу на гусинке настоящую Монтану оторвала. Вот это я понимаю. Половину зарплаты отдала. Зато какая вещь!» Дефицит в стране принимал угрожающие масштабы. Однажды это могло повлечь катастрофические последствия. Мнения, впрочем, разнились. «Молодой человек, вы не понимаете главного» говаривал лет пять назад пойманный с поличным цеховик дядя Боря, человек одесского происхождения с богатым жизненным опытом. «Дефицит надо поддерживать. Дефицит жесткий, но с поблажками. И такие, как я, эти поблажки обеспечивают. Что ж тут непонятного? Помяните мое слово, молодой человек. Как только в широкой продаже появятся импортные джинсы, эта страна рухнет». «Загибайте, дядя Боря», — усмехался тогда еще молодой капитан госбезопасности. «Подводит вас ваша интуиция. Что за страна такая, если может рухнуть из-за джинсов?» «Вот вы сами и ответили, молодой человек». Дядя Боря смеялся и потирал ладошки. Он мог себе позволить вольности на допросе. Знал, что по совокупности грехов из кутузки в этой жизни уже не выйдет. На лестнице между этажами с мрачным видом курил начальник первого отдела Урсулович. Напрягся, заметив рядом с собой офицера госбезопасности но руку пожал твердо, смотрел прямо в глаза. «Признаться, удивлен, товарищ майор, что вы опять здесь. Впрочем, понимаю, снова печальный повод. Безумно жаль Галину Сергеевну. Такая хорошая была женщина, и свой отдел держала в твердых руках. Дисциплина у нее была лучше, чем в армии. Я слышал это самоубийство. Неужели правда? Не верю. Такая была устремленная женщина, любила жизнь». «Вот и устремилась к земле», — подумал Михаил. «Вы уверены, что она сама?» Урсулович докурил до фильтра, мял в руке дымящийся окурок. «Может быть, оступилась? По случайности все произошло?» «Может, и так, Владимир Ильич», — допустил Кольцов. «Следственные органы разберутся. Слишком часто с сотрудниками вашего учреждения стали происходить неприятные вещи, не находите? Посмотрите на фото. Никогда не встречали этого человека?» Майор показал собеседнику снимок Штейнберга. «Позвольте...» — Урсулович извлек из нагрудного карманчика очки, нацепил на нос. «Нет, знаете ли, впервые вижу. Кто это?» «Шпион», — простодушно объяснил Михаил. «Иностранец. Курирует своего человека в организации, выполняющей оборонный заказ. Это по секрету, Владимир Ильич. Вы же свой человек, верно? С подозрительными лицами не знаетесь, сомнительные заведения не посещаете. Он бежал вчера, схватить не удалось». Но сегодня утром задержан специальной группой в соседней области. Далеко не ушел. В данный момент его везут в столицу. К вечеру начнет давать признательные показания. «Ну что ж, поймали, и замечательно», — пробормотал Усулович, снимая очки. «Подождите, товарищ майор». Он снова напрягся. «О какой организации идет речь? Не понимаю, зачем вы об этом рассказываете? И зачем показывали это фото? Я похож на человека...» «Общающегося с иностранными шпионами?» Его гладко выбритые скулы частично побелели. «Не волнуйтесь, Владимир Ильич, все в порядке», успокоил собеседник Михаил. «Мы многим задаем подобные вопросы, не только вам». В проектно-технологическом отделе тоже работало радио. Диктор зачитывал новости. Состоялось заседание Политбюро ЦК КПСС, шло монотонное перечисление присутствующих лиц. Товарищи Брежнев, Андропов... Гришин, Горбачев, Громыка, Суслов, Кириленко, Романов, Кунаев, Пельше, Тихонов, Устинов, Щербицкий. Эти фамилии знала вся страна, их перечисляли по несколько раз на дню. Зачем это делали? Лишний раз позлить население? Вызвать язвительные смешки на кухнях? Многие и без того понимали, что ими управляют престарелые, не очень умные люди, озабоченная лишь сохранением собственной власти. Ирина Владимировна Погодина заполняла карандашом таблицу, выводила буквы согласно ГОСТу по шрифтам. Подняла голову, неуверенно улыбнулась. «Здравствуйте, Михаил Андреевич. Догадываюсь, почему вы снова здесь?» Он не мог не смущаться. В женских глазах засела грусть. Ирина тоже смутилась, как и должна была при встрече с человеком, который чуть не поцеловал ее в темном дворе. Смущение не играло роли. Поздно вечером по каналам ведомства прошло сообщение. По данным нашего резидента в Ленгли, звонарь продолжает передавать секретную информацию. Штейнберг канет в лету, появится другой куратор, свяжется со звонарем, и эта песня без конца. Разработки лучших умов станут достоянием агрессивного блока НАТО. Идеи рождались просто безумные. Устроить засаду в институте ночью? Полная чепуха. Все происходит в рабочее время. — Рад вас видеть, Ирина Владимировна. — Правда рад. Забыли о неприятностях. Втянулись в работу. — Забудешь тут, — Ирина поежилась. — Так жалко Галину Сергеевну. Ну почему? — Выясняем. Завтра похороны. Пойдете? — Да, надо, если отпустят. Не могу поверить, что это по-настоящему. Кажется, сейчас ее голос загремит в коридоре, начнет распоряжаться, кого-то отчитывать. Почему так происходит, Михаил Андреевич? Это жизнь, Ирина Владимировна. Она заканчивается смертью. Посмотрите на это фото. У вас все в порядке, Михаил Андреевич? Женщина пытливо смотрела ему в глаза. Вы уже показывали мне это фото. Забыли? Я не шпионка, если вы опять об этом. Да, простите. Но теперь мы точно знаем, что это шпион. Весьма опасный тип. Вчера ушел. «Из самого пищевода», как остроумно выразился один из наших сотрудников. «Ночью был схвачен в Омской области. Сейчас припровожден в Москву, где будет давать показания». «Черт, я, кажется, влипла», — пробормотала Погодина. «Зачем вы мне это рассказываете, Михаил Андреевич? Это не мое дело». Он смотрел в ее меняющееся лицо и испытывал противоречивые чувства. «Да у вас шпиона мания, батенька». Гип Лазаренко был темнее тучи, он сидел за своим столом, зарывшись в бумаге, явно для Близира. Мысли человека не относились к работе. В глазах заблестел испуг, который пришлось удалять усилием воли. Отвлеку, Игорь Дмитриевич. «Извольте», — инженер отодвинул от себя бумаги. «Если можно недолго, это так не кстати. Скоро сдача первого этапа проекта, запускаем проверочные работы. Просто пропасть материала». — Сочувствую. И Галина Сергеевна умерла так не кстати. Инженер вспыхнул. — Зачем вы так, товарищ? Любая смерть не кстати. Тем более, если женщина в расцвете силы совершенно здоровая. Галина Сергеевна болела раком в последней стадии. Вы знали об этом? — Да бог с вами, откуда? — Лазаренко сглотнул. — Невероятно. Она казалась такой здоровой. — Вы так смотрите, словно это я ее заразил. Да нет, просто профессиональная привычка, Михаил сухо улыбнулся. Вам не кажется, что слишком часто стали умирать люди, связанные с вашим проектом? Это факт, тут нечему казаться. Лазаренко побледнел. Вы правы, происходит что-то необъяснимое. Уже вторая смерть. И уходят как всегда лучшие: Владимир Кириллович, Галина Сергеевна, оба члена партии, профессионалы до мозга костей, просто чуткие доброжелательные люди. Можете не верить, Я действительно огорчен. Но я не плачу и не рыдаю», — мысленно продолжил Кольцов. «Вы же разберетесь с этими происшествиями?» «Да, безусловно. Именно для этого мы и существуем». Скрипнула дверь, послышался женский голос. «Игорь Дмитриевич, все сдают по два рубля на похороны Галине Сергеевне». Дверь закрылась. Лазаренко поморщился, стал машинально ощупывать карманы. Снова вспомнился Новосельцев из служебного романа. «Если еще кто-то родится или умрет, то я останусь без обеда». «Опять не взяли мелочь, Игорь Дмитриевич?» — посочувствовал Михаил. «Ладно, давайте к делу. Посмотрите фото. Вам знаком этот человек?» Бесконечная сказка про белого бычка уже сводила с ума. От нее устали все, и живые, и мертвые. Лазаренко пожал плечами, не имел удовольствия. Дежурные слова насчет шпиона, его ареста в соседнем регионе, готовности давать показания. Блеск беспокойства в глазах, которое могло ничего не значить или значить все. В какой-то момент он стал напоминать зверька в ловушке, перепуганного, отчаявшегося, не знающего, как себя вести. «И зачем мне это знать?» — с усилием выдавил Лазаренко. «К слову», — улыбнулся Кольцов, — С информацией снят гриф секретности, и скоро, когда все закончится, она появится во всех газетах. Всего хорошего, Игорь Дмитриевич. Прошу простить, что отвлек от работы. Директор Богомолов изволили отсутствовать. «В горе горосполкоме на селекторном совещании», — объяснила секретарша. На просьбу хорошенько подумать смутилась, опустила голову. «Не знаю, товарищ, но в кабинете его точно нет. Сказал, что по очень важному делу и скоро вернется». Все происходящее с фигурантом майора не касалось, до тех пор, пока его поступки не станут угрозой государственной безопасности. Могли уже стать, но это требовалось доказать. Богомолов явился, они столкнулись в дверях приемной. Директор института был не в духе, вымучил из себя приветливую улыбку. Возникло странное ощущение, что в директорах ему осталось пребывать недолго. «Да — Да-да, проходите в кабинет, товарищ. «Михаил Андреевич, если не ошибаюсь. Прошу простить, отъезжал по неотложному делу. Сейчас запарка, готовимся к сдаче серии проектов, к тому же назревает новый заказ». Он нервничал, хотя лицо казалось спокойным. Совершал ненужные движения, косился на закрытую секцию в шкафу, где, видимо, держал коньяк. Визит майора был ему в тягость, но директор держался. «Да, Михаил Андреевич, мне доложили еще об одной смерти в коллективе. Это ужасно. Такая бесконечная черная полоса. Галину Сергеевну я знал лично. Хотя не скажу, что мы часто общались. Удивительная женщина. Не припомню, чтобы по итогам ее разработок к нам приходили рекламации, жалобы. Любую работу ее подчиненные выполняли на совесть. Не пойму, что вдруг на нее нашло». Директор недоуменно пожал плечами, имея в виду, очевидно, «Уход из жизни по собственному желанию». «Что поделать?» Он сокрушенно вздохнул. «Человеческая душа потемки». «Уж вам ли это не знать, Глеб Иларионович?» Подумал Кольцов. «Надеюсь, это не связано с работой нашего института?» Директор напрягся. «Все ответы будут позднее, Глеб Иларионович. Вам знакомо это лицо?» Михаил выложил на стол фотографию. «А должно?» Директор вытянул шею, прищурился. Не знаю, надеюсь, что нет. Так и есть. Богомолов неопределенно хмыкнул. Не знаю, не русское какое-то лицо. Вот и отлично. Майор простодушно улыбнулся. Прошу прощения, что задал вопрос. Работа такая. Это враг. Вербовал людей для работы на иностранную разведку. Ему удалось кое-кого завербовать. Но преступник вчера вечером был нейтрализован. С ним уже работают органы дознания. Очень рад за наши органы. Минутку. Богомолов нахмурился. «Почему вы решили, что я могу его знать?» «Глеб Иларионович, я уже извинился, забыли?» «Подобные вопросы задаются всем, независимо от заслуг и занимаемой должности. Обычная формальность. Всего доброго». Голубева отчитывала подчиненного, очкарика с вытянутым лицом. Делала это сравнительно мягко и неголословно. Склонилась над его чертежом и водила карандашом, не касаясь бумаги при этом что-то строго выговаривала. Подчиненный покорно внимал. Со вздохом взял ластик, начал что-то удалять с практически готового чертежа. Женщина отошла с удовлетворенным видом, заняла свое место у окна. — Это вы, — констатировала она с каким-то удрученным видом. Пошутила. — Надеюсь, это не судьба? — Здравствуйте. — От вас зависит, Лилия Михайловна. Майор приветливо улыбнулся. «Здравствуйте! Невеселый сегодня день!» «Да и всякий раз, когда что-то случается, приходите вы. К сожалению, особо нечего сказать о покинувшей нас Галине Сергеевне». У сотрудницы был неторопливый приятный голос. «О личных качествах говорить не хочу. Да и общались мы не часто. По работе. Не буду кривить душой. Галина Сергеевна была профессионалом. Сейчас таких мало». Знания, опыт, умение грамотно выстроить рабочий процесс — этого у нее не отнять. Мы спорили, не скрою, порой до хрипоты. Меня не устраивали ее идеи, ее мои, но это нормально, это работа. Мы всегда находили устраивающий всех компромисс, не то что с некоторыми». Она не стала продолжать, но Михаил понял, о ком речь. «Очень жаль, что с Галиной Сергеевной такое случилось, правда». «Завтра обязательно поеду на похороны и поминки». «Да, вы должны показать мне какое-то фото, нет?» — вспомнила женщина. «Это шпион, которого, слава богу, поймали». «Удивили, Лилия Михайловна? Читаете мысли?» «К Игорю Дмитриевичу заходила», — улыбнулась сотрудница. «Нужно было решить один вопрос, который никак не решался». Тень недовольства пробежала по лицу фигурантки. Похоже, вопрос оказался упрямым. Он рассказал о вашем визите. Не думаю, что вожу знакомство со шпионами». «И все же посмотрите. Могли случайно где-нибудь видеть». Михаил показал снимок. «Нет, не видела», — покачала головой Голубева. «Не случайно, не намеренно. А это правда шпион?» Она забеспокоилась. «Он имеет отношение к нашему институту?» «Позвольте не отвечать». Кольцов убрал снимок. «Не понимаю». Собеседница действительно не понимала. И что теперь? Я должна сорваться, бежать из страны, где у меня работа, муж, ребенок. «Дача», — мысленно продолжил Михаил. Все в порядке, Лилия Михайловна. Как себя чувствует приятель вашего сына, которому он чуть не выколол глаз?» «Знаете, обошлось. Женщина оживилась. Могло быть хуже. Врач сказал, что зрение не пострадает. Через неделю все пройдет. Просто бедствие какое-то. В седьмом классе сын начал собирать макулатуру. Ну, вы знаете, сдаешь 20 килограммов, получаешь талоны, и это дает право на покупку дефицитной книги. Он купил три мушкетера Дюма. — Можете не продолжать, — улыбнулся Кольцов. — Понимаю причину вашего бедствия. — Вот именно, вроде взрослые люди, а до сих пор никак не успокоятся. Думаете, это первый несчастный случай? Подождите, а откуда вы об этом знаете? — Эх, если бы только об этом, Лилия Михайловна. Он вышел из отдела, направился к окну, доставая сигарету. Заглотит ли шпион наживку? Или просто посмеется над беспомощностью органов? Фигурантов держали под плотным наблюдением. В десятом часу вечера майор вернулся в гостиницу, с удовольствием вытянул ноги. Оставалось только ждать. Межгород работал, соединение с Москвой прошло сравнительно быстро. «Ты сегодня рано», — удивилась Настя. Мы с Валюшей только с работы пришли. Точнее, я с работы, а она из садика». «Это у вас рано», — отозвался Кольцов. «А у нас уже поздно». «У нас?» — удивилась супруга. «Ты становишься коренным сибиряком, мой милый. Ты, кстати, в курсе, что не все жены декабристов захотели испортить мужьям каторгу. Многие остались в Петербурге. Я тоже не соглашусь на переезд. Настолько все плохо, что и конца не видать». «Посмотрим». Тумана отозвался Кольцов. «Работаем, на кофейной гуще не гадаем. Какие новости в Златоглавой?» «Скучаю без кое-кого», — ведь иевато выразилась супруга. «Сегодня позвонили из стола заказов, получила твой продуктовый набор. Ты настоящий кормилец дорогой. И гречка, и сгущенка, и диковинная колбаса, и даже подозрительный редкий фрукт под названием авокадо. Он, кстати, чудовищно калорийный». Поделюсь с мамой, не возражаешь? Без тебя кусок в горло не полезет. Поделись, — разрешил Кольцов. Кормилец еще добудет. Как у нее дела? Как обычно, затеяла в доме ремонт и новую перестановку. Пенсия-то огромная, целых 50 рублей. Хочет поставить в спальню параллельный телефон, чтобы каждый раз не бегать в прихожую. Протягиваешь дополнительный провод, и у тебя два аппарата в квартире. Интересуется, насколько это законно. — Не знаю, но в тюрьму, наверное, не посадят. — Хорошо, я так ей и передам. — Алло, ты здесь, милый? — Я повторяю свой вопрос. Алло. — Здесь я. Михаил вышел из ступора. — Слушай, Настя, если можно в квартире пользоваться двумя аппаратами, то возможно ли провести провод из одной квартиры в другую и пользоваться телефоном соседа втихую от АТС? В горле сразу пересохло. Не пойму, кто из нас двоих работает в КГБ? Конечно же, можно. Что в этом сложного? Просверлить стену и протянуть провод. Но это точно незаконно, и штрафом вряд ли отделаешься. Не забывай, что телефон будет звонить в обеих квартирах одновременно, а сосед, если он любопытный, будет слушать твои разговоры. А если не любопытный?» Что-то забрежило в голове. Элементарная мысль, а ведь не посетила. Он быстро завязал беседу, стал думать. Телефон в квартире умершего Золотарёва. Штейнберг звонил на него. Кому? Не Золотарёву же? Услуги телефонной связи оплачивались регулярно, как и прочие коммунальные услуги. Допустим, перебросил провод за стенку, но за стенкой на той же площадке никому не интересная пенсионерка. Ответ явился жирными буквами. Михаил аж сел на кровати. Провод перебросили за стену, к которой придвинута софа. Там тоже квартира, но она в другом подъезде. Об этом даже не подумали. Квартиру проверяли только в том подъезде, где жил Золотарев. Какие же кретины! Надо немедленно выяснить, кто живет за стенкой. Проверить, куда идет провод, ведь он не невидимый. Работали опера, криминалисты, контора, и никому это в голову не пришло. Он сунул ноги в ботинки, чтобы бежать к дежурному, но по коридору уже топал возбужденный капитан Некрасов. «Есть движение, товарищ майор!» Голос капитана вибрировал от волнения. Объект перемещается по городу. Пока неясно, собирается ли выезжать, но, скорее всего, да. Машина у подъезда, товарищ майор. Улицы пустые, люди готовы.